— хмыкнул ему след Рон. — Волосы пошел завивать! Сделав вид, что ищут что-то в карманах, друзья подождали, пока класс их обгонит, повернули обратно и стремглав бросились к туалету плаксы Миртл. Все пока шло как по маслу. — Поттер! Уизли! Что вы здесь делаете? — остановил их грозный голос профессора МакГонагал. — Мы тут... Мы... Это... — замялся Рон. — Мы собирались пойти повидать Гермиону